Глава 26. Злаки Халхингола Времена неопределенности порождают искушение заглянуть за занавес завтрашнего дня. Это могут быть самые разные способы, от прогнозов футурологов до откровений медиумов и пифий, которые собираются у тронов мировых вождей в переломные часы истории. Предвидение может спасти от опасностей, которые не всегда ясны. Но издавна известно, что пророчества Пифий невнятны и полны туманных намеков, а толкователи их слов подчас имеют эгоистичные цели. Уединенный дом в индийском Нагаре, где поселилась семья Рерихов после воссоединения, оказался местом, где можно было перевести дух после большого испытания. Здесь тоже заработала спиритическая станция по связи с Тибетом и Гималаями, доносящая голоса Махатам. Но, разумеется, после всемирной известности, постигшей Ререха, гималайские духи уже не могут ограничиваться посланиями только ему или даже советскому правительству. Теперь их интересуют и вожди других народов. Первым в качестве адресата из таких отцов нации на их горизонте возникает Бенито Муссолини. 8 ноября 1929 года в Нью-Йорке Зинаида Лихтман-Фоздик записала в дневнике. «Вечером был Рапиковолли, Провел вечер, просился с нами. Завтра едет в Италию домой. Примилый человек. Везет письмо Муссолини от Николая Константиновича и книги. Кармелло Рапикаволли – писатель, майор итальянской армии. Он получает от художника несколько книг, тибетскую танку и некое таинственное письмо». Люди, имевшие доступ к фашистским организациям Италии и даже к самому Муссолини, встречались среди гостей дома в Нагаре. Французская контрразведка, следившая за контактами Рэриха, когда он во французской колонии Пондишери ждал от англичан разрешения на проезд, документировала. В Пондишери они имели связь с компаньоном по путешествию Лужницким, по прозвищу Лузина. Последний был обладателем итальянского паспорта и называл себя членом организации Фасти Дерома римских фашистов. Французы ошиблись с написанием двойной фамилии, приняв ее за кличку. Тут имеется в виду Константин Константинович лозина лазинский По профессии врач, в 1920 году он с армией белого генерала Миллера эвакуировался из Архангельска в Норвегию, Затем в Италии окончил медицинский факультет Флорентийского университета, работал по всей Европе, в Канаде и Колумбии. От Рериха он получил предложение уехать в Индию, в Институт Урусвати, чтобы изучить метод традиционной тибетской медицины и практики йоги. Предложение было принято. 11 декабря 1930 года Лазина Лазинский и Юрий Рерих На лошадях, выданных на местной почтовой станции, сопровождают Николая Ререха, въезжавшего в поместье на белом коне. Возможно, что миссия Вестника к фашистской партии была Лазине-Лазинскому по плечу. Но мог ли он полноценно выступить перед Дуче в качестве легата Ререховства, Быть истинным рупором горнего братства Махатм? Более подходящий человек также бывал на вилле в Нагаре, С 18 по 20 июня 1933 года дом Рерихов посетил итальянский востоковед Джузеппе Туччи. Он прибыл в Индию с одной из своих экспедиций и, следуя в Западный Тибет, заехал в Куллу. Блестящий ученый, Туччи был увлеченным сторонником итальянского фашизма, допущенным в ближайший круг Муссолини. Будучи крупным востоковедом, Он, тем не менее, писал пропагандистские статьи с позицией фашистского государства, осуждая рационализм индустриальной Европы. Тутчи проповедовал существование в гармонии с природой, которое, по его утверждению, можно было найти исключительно в Азии. С какой вестью он покинул дом Пифии, мы не знаем. Но уж точно не с пустыми руками. Такой отличный шанс Ререхи бы не упустили. 14 октября 1934 года Елена Ивановна озвучивает очередную волю магических сущностей. На этот раз ее чревовещание звучит как газетная передовица. «Мы видим черную руку, протянутую к Югославии, и утверждение наместника их дает осложнение на Балканах. Имейте в виду, что и Германия окрепнет через падение Югославии, и Франция ослабеет». Нужно очень охранить границы России. Хищники-немцы ждут повода захватить южный край России. Хитлер доведет до крайнего предела свое варварство и погибнет от своих порождений. Нужно будет мне указать. Так вся карта переустраивается. Они ослабнут, сербы. Но революционный дух явит справедливость закона кармы. Мы зорко следим за развитием событий. 3 ноября того же года Махатмы продолжили освещать внутриполитическую обстановку в Европе, отвечая на кардинальный вопрос времени – будет ли война. Да, но мы употребляем все усилия, чтобы предотвратить пожар, но когда усилия лучей не будут приняты, то карты действий будут открыты. Явление алчности в Англии, в Германии, в Италии и в Японии. Письма, отправленные с итальянцами, не принесли желанного результата. И в 1935 году Елена Ивановна записывает. 28 ноября, четверг. Почтим память покойного проконсула Рима Муссолини. Мы решили его конец. Нельзя нарушать законы человеческие. Немало уже ходит по земле конченных людей. Муссолини получил нашу помощь, но оказался неблагодарным. Эта запись... Содержащее мрачное пророчество о судьбе Дучи свидетельствует, что итальянский диктатор все-таки получил послание от махату но оказался неблагодарным. Сам Рерих также не отрицал контактов с диктатором и уверял в своих мемуарах Листы дневника: Из Италии призрак советовал всецело передать наш пакт об охране культурных сокровищ в руки Муссолини, который проведет и утвердит его. Итальянская линия оказалась неудачной, в отличие от американской. Американский проект по дешифровке Венона в 1943-1980 годах раскодировал часть советских посланий и даже установил некоторых агентов, действовавших в 1930-1940 годах в Англии и США. В его отчетах приводится и имя Николая Вавилова. Комментарий к нему, правда, весьма нейтральный и связан исключительно с научной деятельностью. Такой мог бы появиться и в энциклопедическом словаре. Вавилов Николай, ведущий советский генетик, арестован и умер в тюрьме за то, что не поддержал лысенковщину. Однако, как мы помним, в действительности роль Вавилова выходила за рамки чисто научных исследований. Благодаря тому, что он обратил белого эмигранта Бородина в красного агронома, тот стал человеком, способным изменить движение мировой истории. Речь вот о чем. В середине 1920-х годов Бородин в рамках поручений Вавилова посещает центральные американские сельскохозяйственные штаты. В Вайове он познакомился с агрономом и селекционером, крупным фермером Генри Уоллисом. У американца имелись две темы, которыми он был одержим – гибридизация растений и животных, а также мистицизм. Фермер и редактор еженедельника Уолис Фаме, основанного еще его отцом, министром сельского хозяйства в кабинете президента Герберта Гувера. Уоллес был глубоко вовлечен в эксперименты по скрещиванию растений и разработке моделей прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур, Кроме того, Уоллис являлся президентом семейной фирмы Хибрид, занимавшейся гибридизацией кукурузы. Доходы позволяли ему не бедствовать в течение активной 15-летней политической карьеры. Еще Уоллис создал и гуманитарный продовольственный банк с целью экспорта излишков фермерских хозяйств в голодающие страны. Идея, которую его недоброжелатели называли «молоком для Готтентотов». Другим увлечением Уоллеса был мистицизм. В 1913 году он прочел главную работу Блаватской «Тайная доктрина» и труды таких мистиков, как Анни Безант и Рудольф Штайнер. 6 июня 1925 года Уоллес вступил в теософское общество. Находясь в состоянии оккультной ажитации, он чутко внимает любым веянием, связанным с нездешним миром. И тут его новый знакомый Бородин рассказывает американцу о русском путешественнике, художнике и духовице Николае Рерихе. Вице-президент музея Рериха в Нью-Йорке Фрэнсис Грант так описывала свое знакомство с Волисом. Однажды он спросил Бородина, где можно выяснить что-либо о Майтрее, и тот посоветовал ему зайти в музей Рериха. Уоллес явился туда 3 апреля 1927 года. Это было воскресенье, но Грант почему-то оказалась на работе и гостеприимно встретила миллионера. Этот визит становится для Уоллеса воротами в мистицизм его мечты. Узрев рериховские панорамы Центральной Азии, он оказался под сильным влиянием его творчества. Уже 8 апреля Фрэнсис Грант отправляет Уоллесу письмо от имени сотрудников музея и поддерживает с ним переписку в дальнейшем. Образ загадочного гималайского отшельника и русского махатмы приобретает гипнотическое влияние на американца. Так Фрэнсис Грант становится почтовым ящиком для переписки уолса и Рериха. Послания художника к очередному агроному, теперь американскому, были весьма красочны. Николай Константинович писал, «Все культурные силы мира должны сердечно объединиться в доверии, терпении, искренней теплоте и сотрудничестве. Перед моими глазами заснеженные Гималаи, колыбель человечества, земля Шамбалы, и я глубоко сожалею, что не могу шептать вам в этот момент какой-нибудь зов будущего». В трудах ваших неустанных не забывайте чай из валерьяны и мускус. Эти дарящие жизнь средства настоящей йогической медициной, имеют чудесный эффект, если их принимать регулярно. Все это происходит в тот период, когда политические рейтинги Генри Уоллиса резко взлетают вверх. В 1932 году, во время президентской кампании в своем еженедельнике, чрезвычайно популярным у фермеров штата Йова, он активно поддерживал Франклина Делано Рузвельта. Либеральные взгляды кандидата несомненно импонировали Уоллесу, который стал демократом, невзирая на то, что вся его семья была республиканцами и не одобряла его выбор. После победы Рузвельта Уоллес получает пост министра сельского хозяйства. Он же становится и автором нескольких политических лозунгов Рузвельтовского нового курса, самый известный из которых ⁇ Век простого человека ⁇ даже вошел в разговорный английский по обе стороны Атлантики. Подъема Уоллиса к вершинам власти Рэрих не мог пропустить. В конце февраля 1933 года Морис Лихтман посещает министра в Белом доме и передает ему поздравления от учителя по случаю вступления на пост. А еще особый подарок. Буддийский бронзовый Дорджа с анограммой тайного имени Рериха Ак Дорджи. Когда, в свою очередь, нового министра навестил дядя Боря, то он сразу заметил Ререховский знак и признался, что владеет аналогичным предметом. Это еще больше укрепило их отношения. Уолис был зачарован Ререхом В состоянии экзальтации. Он пишет 12 марта 1934 года своему духовному наставнику послание преклонения. «Дорогой гуру, мне часто вспоминается, как вы держите ларец, самый драгоценный и священный ларец. Я много думал о новой стране, идущей вперед, чтобы встретить семь звезд под знаком трех звезд. И я думал о предзнаменовании «Ждите камень». Мы ожидаем камень, И снова приветствуем вас на этой славной земле обетованной, хотя она и покрыта туманом неведомых страхов. Кто заставит прозреть тех, которые бредут в темноте? Вы – ответ на этот вопрос, и мы приветствуем вас. Вы выведите нас из депрессии, прогоните наши страхи. Мы думаем о людях Северной Шамбалы и о том, как нас озарят вспышки молний начала нового дня» ибо к нам спешит тот, кто наследовал Будде. Итак, я ожидаю, когда вы укажете мне совершить то, ради чего я здесь. Да пребудет с вами вечно мир, радость и огонь. Как всегда с почтением Г, находящийся в вихре водоворота, названного Вашингтоном. Буква Г обозначает условное имя Уолиса Галахарт, один из хранителей чаши Грааля. Уоллес и Рерих встречались в Нью-Йорке в апреле 1934 года. Теперь гуру и ученик соприкоснулись в реальном пространстве. Но далее рэриховский путь лежал еще выше – в кабинет президента США. Одной из важных причин прочного положения Рериха в Индии – Было то, что британские власти считали его другом президента США Франклина Делано Рузвельта. Но информация англичан была не совсем точна. Рузвельт виделся с Николаем Константиновичем лишь единожды, хотя и состоял с ним в переписке. Вообще с супругами Рерих общалась его жена Элеонора Рузвельт. Получаемые ей письма состояли не только из цитат чревовещаний с пророчествами Махатм. Встречались там некоторые загадочные намеки. Например, 15 ноября 1934 года. «За всеми бедами страны, за всеми врагами страны стоят те, чьи имена назовет мой доверенный, но их падение предрешено. Грядущее десятилетие будет свидетелем этого великого падения. Пусть старый дом, белый дом, прекратит политику, отравленную страной за морем». Намек на Японию. Ибо их яд проник на почву соседних стран. Все космические условия благоприятны для секретных переговоров президента, которые не должны разглашаться прессой и теми, кто его окружает. Поэтому президент должен действовать через тех, кто посвящен и искренне предан ему. Также надо помнить, что глава Белого дома представляет гораздо больше интерес для страны за морем, нежели для своей собственной отчизны. Я смогу послать вам специального вестника с посланием. Письмо от 4 февраля 1935 года гласит «Говоря о Востоке, мы имеем в виду также Россию. Так называемая Россия является равнобалансом Америки, и только при такой конструкции мир во всем мире станет решенной проблемой». Относительно некоторых деталей великого плана, вы можете говорить с моей доверенной посланницей, так как ей будут переданы инструкции. Я прошу вас, господин президент, доверять моей посланнице, ибо ее преданность основана на знании и проверена не во времена счастья, но в самые трудные моменты в течение многих лет. Я посылаю вам древнее символическое изображение владыки Шамбалы, и я прошу вас, господин президент, принять это дорогое и священное для меня изображение и помнить, что луч Великого Владыки будет сопровождать вас во всех ваших действиях на благо вашей страны и установления равновесия в мире. Подобным же образом вырезанная из дерева фигура покровителя Тибета Бадхисатвы Ченерези является символом синтеза космического разума, который воплощается в различных расах человечества. Моя посланница возвратится в Гималаи, следовательно, господин президент, ваши вопросы и ваши слова могут быть переданы мне в полной безопасности. Как мы видим, оккультный телеграф имел вполне материальных доверенных вестников и посланниц. Это были Фрэнсис Грант и Чита Лихтманов. Несмотря на очень осторожное отношение Рузвельта к Рерихам, Он, однако, решился на важные государственные решения, предложенные ему министром Воллесом. Во время их воплощения и должны были проявиться лидерские качества рэриха и его умение находить общий язык с самыми разными и весьма опасными людьми. И причиной такого хода событий стало бедствие, охватившее Америку. В 1930 году на территориях от Великих равнин США До границы с Канадой блуждало природное явление, названное «пыльный котел». Невиданных размеров пыльной бури принялись опустошать хлебные поля Америки. Интенсивность этого гнева стихий была такова, что временами пыль покрывала автомобили по крышу. Бедствие было вызвано интенсивным ведением сельского хозяйства, нарушившим экологический баланс. Чтобы противостоять этой угрозе, волис ввел контурную вспашку и глубоко укорененные травы. На министру сельского хозяйства также стало ясно, что в ближайшее время понадобятся новые злаковые культуры. Так возникла идея экспедиции в степи Центральной Азии на поиски растений с новыми качествами, способными противостоять суровым ветрам и ураганам. В ноябре 1933 года Бюро растениеводства. Министерство сельского хозяйства США принимает решение организовать экспедицию в Китай для поиска глубоко укореняющихся засухоустойчивых трав, процветающих в засушливых условиях. Уолис настоял на том, чтобы Рузвельт назначил руководителем экспедиции Рериха. Следуя указаниям учителя, американец утверждал, что положение Николая Константиновича среди политических и военных лидеров вовлеченных в китайский конфликт с разных сторон, уникально, что он сможет найти общий язык со всеми. Бюро растениеводства было недовольно назначением любителя и настаивало, чтобы в экспедицию были включены один или несколько авторитетных ботаников. Уолис, получив одобрение Рериха, согласился на это условие. После слушаний в Конгрессе в начале марта 1934 года был утвержден бюджет научной миссии. К экспедиции были прикомандированы авторитетные ученые. Главный патолого-морфолог департамента ботаники Калифорнийского университета Говард Макмиллан и его ассистент Джеймс Стефанс, ботаник Министерства сельского хозяйства США. Пока решались вопросы с новой экспедицией Рерих увлекся идеей продвижения своего гуманитарного проекта. Еще в 1929 году он создал документ «Пакт мира», разработал его эмблему и даже знамя. Названное «Знаменем мира», оно изображает три малиновых круга внутри большой окружности. Фрэнсис Грант попросила Уоллеса помочь ей обнародовать программу «Учителя» по защите культурных ценностей и содействию миру во всем мире. Уоллес и здесь выступил в поддержку рэриховской идеи. Практическая ее сторона состояла в том, чтобы знамя во время боевых действий вывешивалось на музеях, исторических сооружениях, госпиталях с целью их маркировки и защиты. Однако некоторое сопротивление Рериховский покровитель встретил в лице государственного секретаря США Корделла Хала. Тот утверждал, что цели, очерченные Рерихом, уже достигнуты Второй Гаагской конвенцией 1907 года и пактом Бриана-Келлога 1928 года. Идея действительно была не нова. Впервые с подобным предложением о защите культурных и прочих ценностей выступил еще Николай II. Но Ререх считал, что новые военные катаклизмы могут оказаться гораздо разрушительнее, чем Первая мировая война. Уоллес организовал обсуждение этого плана «Лигой наций». Его усилия привели к тому, что в апреле 1935 года Пакт Рериха был подписан в Белом доме представителями 22 стран. Под этим документом поставил свою подпись и Рузвельт. Как часто это бывает, благая идея имела еще один важный компонент. Николай Константинович рассчитывал на Нобелевскую премию. Еще 1 ноября 1923 года Рерих писал сотрудникам своего музея. Уже давно было указано, что Людвиг Нобель полезен для Нобелевской премии. Конечно, так и оказалось. Людвиг Нобель живет Дисрю Рю Де Дам, Клиши Пари. Он лучший канал для передачи в Комитет. Комитет в Стокгольме и Брюсселе. Он очень ценит меня как художника. Но в этом случае не называйте меня художником. Премии по искусству нет. Называйте уоллд Фэймос Деятель по пропаганде мира». Через красоту, поэзию, идет создание культуры. В 21 страну прошла моя пропаганда. Основание объединяющих учреждений. Пишите от групп интеллигенции. Каждый год подписывайте иными именами. Спрашивайте его в письмах, какие дополнительные сведения ему нужны. с тем временем активно помогал музею Рериха в Нью-Йорке участвовал во всевозможных конференциях и форумах защитников мира, организуемых в США Рерихом и его соратниками. Также он ходатайствовал в Нобелевский комитет о награждении Рериха премией мира. В начале мая 1934 года Рерих со старшим сыном отплыли из сетла в Йокогаму. Прибыв в Токио, Через Бюро культурных работ Министерства иностранных дел Японии он попросил японское правительство выступить в качестве посредника для его экспедиции. Посредник был необходим для контактов с правительством маньчжоу -го. Это зависимое от Японии государство было образовано в марте 1932 года, когда Квантунская армия объявила о создании суверенной страны и восстановила на троне китайского императора Пу-И свергнутого во время Китайской революции 1911 года. Архитектором нового государства, созданного Японией на обломках северных китайских земель и бывшей русской территории Китайско-Восточной железной дороги КВЖД, стал давний знакомый Рериха Йосуке Мацуока. Этот крупный администратор, будущий министр иностранных дел, планировал и создание других марионеточных государств, причем как раз на территории, которую и хотел посетить Рерих. Николай Константинович предоставил японскому ведомству письмо от Генри Уоллеса с предложением возглавить экспедицию. На основании этого документа было выдано уже аккредитационное письмо японского МИДа к властям Маньчжоу-го. Затем 23 мая Рерих посещает военное министерство Японии, где встречается с его главой Хаяси сен -Дзюро. Публикация об этом визите вышла на следующий день в токийской газете «Асахи Синбун» с фотографией участников. Судя по тексту, министр объяснил гостю, что Япония в этом краю воплощает цивилизационную миссию и способствует умиротворению местного населения, что сам Рерих и сможет пронаблюдать в течение пяти или шести экспедиционных месяцев. Визит Николая Константиновича к японскому министру вряд ли бы понравился в Белом доме, но для успеха экспедиции он был необходим. Без одобрения фактических властителей этих азиатских земель американский научный караван не сдвинулся бы с места. Приезд Рериха в Харбин, где проживала большая колония русских эмигрантов, прошел весьма эффектно. Пока экспедиция готовилась к отправлению в район Хайлара, Рерих, встретившись со своим старшим братом Владимиром, проживавшим в Харбине, получил приглашение выступить на своем торжественном чествовании в рамках Дней русской культуры. Перед этим событием в беседе с харбинским корреспондентом газеты «Рупор» Рерих делает громкое заявление «Большевизм – темная разрушительная сила». Казалось бы, вернулись те самые дни 1919 года, когда Рерих вносил деньги в фонд армии Юденича и публично называл себя сторонником Колчака, когда говорил жесткие и более чем критические слова по отношению к епископу и многим лицам из его окружения. Этой же линии Рерих придерживается и во время своего чествования на сцене Харбинского здания Христианского союза молодых людей. Главным событием этого вечера должно было стать его выступление, озаглавленное как «Несение света». В сущности, это был доклад, посвященный не только путешествию в Азию, но и тем гуманитарным целям, которые Рерих теперь начертал на своем знамени мира. Вот что он говорил. «Путешествуя по Азии, мы не раз видели развалины прекрасных и величественных зданий. Мысленно мы радовались, что время слепого разрушения прошло. Но жизнь показывает обратное и человечество обязано создать нечто вроде Красного Креста для охраны культурных ценностей. Жанр выступления, по сути, презентация проекта «Знамя мира» русской аудитории. Если судить по газетным публикациям, монолог Рериха был отрепетирован и рассчитан на внешний эффект, созданный с помощью выверенных фраз. Возможно, такая пламенность была данью времени, что отражается и в финале речи художника. «Продолжайте смело идти вперед», — говорил Рерих. «Зажигайте множество культурных огней на пути своего движения. Помните, что всякое такое начинание, всякое культурное содружество людей — шаг вперед на пути несения света». Выступление гостя сопровождалось речами местных авторитетных лиц. Также на собрании выступил представитель газеты «Харбинское время» Михаил Талызин-Суганов, который заявил, «Россия не только пылала территориальными вожделениями, но совершала некое подвижничество, неся свет своей культуры в неведанные до толи страны и устраивая там все новое, что можно было использовать в тех же культурных целях. Занимая войсками Сибирь, угрожая Монголии, ринувшись в Среднюю Азию, Пройдя чуть ли не к воротам Индии, Россия бросала туда полчища исследователей. Колонизируя и культивируя местности, Россия посылала в Азию больше икон, книг, плугов и денег, чем мечей и штыков. Именно в этой культурной миссии России все оправдание, весь блеск ее территориальных замыслов. В этом пытливом стремлении все увидеть и все узнать и в то же время раздарить свои знания другим сказывается истинная сущность души русского человека. Прекрасно отразил эту характерную русскую черту Рерих в своих картинах «Звездочет» и «Ладья варягов». Участие Талызина Суганова в этом мероприятии – это особый знак поддержки Рериха Японии, поскольку журналист являлся штатным автором Харбинского времени. Это была непростая газета. Она выпускалась на русском языке, с целью разъяснения эмигрантам политики Японии в отношении маньчжурских событий и жизни нового государства Маньчжоу-го. Хотя все сотрудники газеты были русскими, но главный редактор издания был японцем, причем напрямую подчиненным генеральному консулу Японии в Харбине. Все, что говорили авторы Харбинского времени, соответствовало магистральной линии политики страны восходящего солнца. В течение двух месяцев в Харбин прибыла остальная часть экспедиции Министерства сельского хозяйства США. В составе группы были как американские ученые, так и китайские волонтеры-ботаники. Последние были посланы правительством Гуминьдана из Нанкина. 1 августа 1934 года Рериховская экспедиция на поезде выезжает на север в Хайлар. Она посещает Баргу и Хинганские горы, однако тут их ждет задержка из-за разлива рек. Лишь в сентябре 1934 года научный караван в сопровождении восьми русских охранников отправляется в район Хингана, к Хандагаю и Цангануру. Здесь собираются семена, проводится сбор гербариев, делаются описания. Однако американские ученые Макмиллан и Стефанс предлагают свои маршруты для исследования степи в окрестностях Хайлара. Это в итоге выливается в весьма резкий конфликт, который приводит к тому, что американцы остаются в Хайларе и работают самостоятельно. Более того, далее они общаются с Николаем Константиновичем исключительно по переписке и за всю экспедицию ни разу с ним не встретились. Причина такого поведения заключалась в раздражении Макмиллана. Он обнаружил, что в Харбине и в Хайларе руководитель ботанической экспедиции разъезжал с нанятым военным эскортом из казаков и распространял о себе листовки с необычным содержанием. В них сообщалось на монгольском, что Рерих не только один из величайших лидеров мировой культуры, но и один из величайших лидеров истории, человек, обладающий чудесными качествами, чтобы быть лидером международного движения и который воплотил все свои мечты в действие. В монгольской листовке есть такое откровение. Недавно великий учитель Рерих, наделенный доверием правительства Северной Америки, приехал к нам в Монголию, чтобы изучать растительный мир в пустыне Гоби. Или приведем слова о великом учителе Рерихе, сотрудников Большого государственного музея этнографии расположенного в столице Срединного государства Пекине. Мы преклоняемся перед его, Рериха, знанием западных и восточных наук. Слава его высока, как небо и горы, как звезды Большой Медведицы». Разумеется, со временем об этих листовках было доложено американскому начальству. Районы же, которые исследуют группа рэриха это места будущих дислокаций войск Квантунской армии, перед нападением на Монгольскую Народную Республику у реки Халхингол. Места, где Красная Армия уже совсем скоро будет сражаться с японцами. Как только Рерих возвращается в Харбин, происходит экстраординарное событие. 17 ноября газета «Харбинское время» печатает статью «Тайна академика Рериха». Самым неожиданным фрагментом этой публикации являются письма Рериха отправлявшиеся им с борта японского судна Котори-Мару почти 10 лет назад. Котори-Мару, 12 января 1925 года. «Родные мои, приближаемся к Цейлону. Опустим это письмо на борту, пусть оно на том же корабле плывет к вам». В последнем письме Чистяков жалуется на материальное положение. «Пока мы не признаем, что материальные испытания на благо – До тех пор нам трудно идти вперед. А между тем сейчас в мире происходит такая перемена, что и мы не должны отставать в понимании. Не могу доверить бумаге многое происходящее, но одно можно сказать, что мы на границе совершенно новых достижений». Возникает вопрос, как сначала это письмо, а потом и другие послания того же ряда оказались на страницах Харбинской прессы? Ответ прост. Письма сюда, а также в другие мигрантские газеты попали из МИДа Японии, то есть от японской контрразведки. В публикациях «Харбинского времени», а затем во многих других харбинских изданиях, Рерих предстает таинственной фигурой с подозрительной миссией. Ему предъявляются обвинения, что он легат разенкрейцеров, а в Харбин прибыл с тайной целью создания независимого сибирского государства, якобы связанного с американскими интересами. С какой целью был сделан слив похищенной корреспонденции? Японскую администрацию раздражало то, что Рерих приехал в Манчжурию как глава научной экспедиции, а между тем он постоянно проводил политические встречи и делал политические заявления. Поэтому японская сторона напоминала Николаю Константиновичу, что она будет внимательно следить за ним, и эмоционально реагировать на любые его действия. Предупреждение было получено и напрямую от директора по информационной связи с общественностью правительства Манчжоу-Гоу Кавасаки. Для собственного блага профессора Рериха ему придется прекратить публичную деятельность, поскольку неизвестно, что из этого может выйти. Однако, как мы помним, у Рериха и японских властей были взаимные тайны а Николай Константинович чужих секретов не разглашал. Он не делал антияпонских заявлений, не устраивал истерик, хранил тайну доктора Рябинина и уже покойного императора Йошихито, даже взял в состав исследовательской группы двух японских переводчиков – Хашину и Китагаву. Кроме того, Рерих опубликовал статью «Строение», в которой положительно отзывался о японской оккупации Северного Китая. Он писал, ⁇ Друзья, вы можете представить мою сердечную радость, когда в новой столице Манчжоу-Диго нам пришлось воочию убедиться в реальности обширного строительства. Радуюсь о строительстве новой империи Манчжоу-Диго. В статье автором вспоминается и славный самурай. Общий тон произведения создает впечатление, что оккупация японскими властями ⁇ это благо для народа Китая. И все это пишет человек, претендующий на присуждение Нобелевской премии мира. Эмигрантский Российский общевоинский союз, РОВС, был белогвардейской организацией, которая находилась в боевом противостоянии с советской властью. РОВС был создан сразу после исхода Белой армии одним из вождей Белого движения, бароном Врангелем. Штаб организации находился в Париже но боевые отряды на территории КВЖД и Маньчжурии. Члены РОВСа забрасывались через Амур на советский Дальний Восток, правда, успешно перейти границу удавалось немногим. ОГПУ боролась с ними, используя самые разные средства, вплоть до похищения и ликвидации ее вождей, как это произошло в 1930 году в Париже с генералом Александром Кутеповым. Французская разведка сообщала о действиях Рериха в разведданных за 1934 год. Николай Константинович Рерих, русский художник, имеющий очень важные связи с Америкой, у него есть американское подданство, прибыл на Дальний Восток. Он создал объединенный фронт всех русских национальных партий, отрядов под управлением генерала Вершбицкого. Имеется в виду РОВС. Вершбитский, 1975-й. 1942 годы, генерал-лейтенант Белой армии, помощник начальника Дальневосточного отдела РОВС. Так сильно преувеличивая, французы расценили события, в которых Рерих принял участие в Харбине. На самом деле случилось следующее. 7 ноября 1934 года, когда в СССР вспоминали Октябрьскую революцию, русская эмиграция отмечала День непримиримости. Он сопровождался молебными и мемориальными траурными заседаниями, на которых по-прежнему речь шла об освобождении России от большевизма. На заседании в русском клубе Рерих внезапно оказался личностью, объединяющей разномастные и предевшие политические силы эмиграции. В зал пришли представители РОВС, Трудовой крестьянской партии, Союза молодоросов. Свое согласие с резолюцией заседания выразили более мелкие мигрантские группы – военно-монархический союз, легитимисты и союз нового поколения. Для того, чтобы опубликовать свои идеи, РОВС перекупил целый номер Харбинской газеты «Русское слово». Рерих внес в кассу организации тысячу долларов, поэтому он и был избран почетным членом редакции. По рекомендации Николая Константиновича у издания появляется три новых корреспондента – Один из них – Владимир Шибаев. И вот 8 ноября газета «Русское слово» выходит с передовицей. День непримиримости объединил всю эмиграцию. В ней публикуется полный текст речи высокого покровителя РОВСа, академика Рериха. Его выступление начиналось словами «Да воскреснет Бог, и расточаться в рази его». Речь художника «Мистика» посвящалась религиозным основам сотрудничества и содержала призыв к борьбе под знаменем Духа Святого с богоборческими силами. Рерих вещал. «Не однажды человечество, обуянное тьмою, выступало на богоборчество. Не однажды народы обрекали себя на одичание и утеснение. Гидра безбожия пыталась поднимать свою ядовитую голову, но каждый раз – Подтверждалась истина, что свет побеждает тьму. После темноты еще ярче свет. В сиянии солнца солнц невозможно спать, и встает человек в бодрствовании к новому труду, к созиданию. И теперь расточатся все враги Бога. Народы поймут светлую ответственность созидания. Созидание требует сотрудничества. Сотрудничество требует доверия не будет повторением твердить о единении. Даже пчелы и муравьи малые знают эту основу. Оружие света, заповеданное апостолом, куется в сотрудничестве. Идущие за Бога не могут рассеяться. Воинство светлое может проверять доспехи свои, но движение добра и строительства замирать не может. Не всегда заметны обычному глазу сроки и внутренние движения. В час сужденный, в час близкий зазвучат бранные трубы в светлом приказе, да воскреснет Бог и расточатся врази его. Врази его – это без сомнения СССР и ВКПБ. Каким образом Ререховские воинственные заявления, искренние или не очень, совмещаются с желанием Рериха получить Нобелевскую премию мира из декларацией Пакта мира? И как же священная земля, та самая земля, которую он совсем недавно вез на могилу Ленина? Как же его посещение квартир вождей в Кремле? Как же письма московским коммунистам? Теперь они что, врази его? И при этом, если мы заглянем на пару лет вперед, в 1936 году Рерих все так же намерен возвратиться в Москву с семьей. Судя по дальнейшим событиям, после публикации этой антисоветской речи Рериха, а также, возможно, после разговоров в кулуарах, японские официальные лица решили раскаяться в том, что они воровали чужие письма и публиковали их без ведома автора. И это не метафора. Японцы опубликуют текст, который нельзя расценивать иначе, как «извинение». Идея такого покаянного письма, возможно, исходила от давнего знакомого Рериха Йосуки Моцуоки, в этот момент архитектора Манчжоу-Го и президента Южно-Манчжурской железной дороги, по сути неофициального диктатора марионеточного государства. В любом случае очевидно, что кто-то потянул за ниточки, причем текст свидетельствует, после того, как Рерих воззвал о помощи. 14 марта 1935 года газета «Наша заря» Тяньцзинь публикует заметку. «Токио об академике Ререхе. важный документ японского министерства иностранных дел. Вчера нашей зарей были получены фотографические копии двух важных документов, выпущенных Токийским министерством иностранных дел и японским посольством в Пекине, касающихся недавней клеветнической кампании, поднятой против маститова русского академика профессора Ререха на страницах некоторых харвинских газет и одной местной. Фотографические копии документов на английском языке на соответствующих бланках хранятся в нашей редакции. Содержание данных документов настолько красноречиво говорит за себя, что делает совершенно излишними какие-либо к ним комментарии. Первый документ является препроводительным письмом японского посольства в Пекин. Содержание его следующее. Японское посольство, посылая свои лучшие пожелания доктору Николаю Рериху, прилагает при всем письмо, полученное посольством из Министерства иностранных дел, для передачи доктору Рериху. Пекин 8 марта 1935 года. Второе письмо на официальном бланке Токийского Министерства иностранных дел, адресованное доктору Николаю Рериху через Японское посольство в Пекине и датированное 14 февраля. 1935 года гласит «Дорогой доктор Рерих, после замедления, которое неизбежно было вызвано производством расследования, я сообщаю вам о получении вашего письма от 14 декабря минувшего года относительно неприятных для вас сообщений, появившихся в некоторых издаваемых в Харбине газетах. Когда я по поводу данного дела обратился к подлежащим властям и Маньчжоу Го, Мы получили доклады о нем от нашего генерального консула в Харбине, господина Моришима и нашего посла в Синдзяне, генерала Манами, которые, очевидно, провели расспросы по получении ваших писем. Они уведомили нас, что инциденты произошли по причине полного невежества «Шер Игноранс» и непонимания вашей благородной миссии Noble Mission и работы со стороны тех людей, о которых вы упомянули в письме и сталкивающихся между собой групп белых русских в Харбине. Господин Моришима далее уведомляет нас, что им приняты меры, чтобы разъяснить это незнание и непонимание со стороны этих дурно осведомленных людей. Сообщение же посла генерала Манами указывает, что им даны инструкции Маньчжурскому телеграфному агентству в Синдзяне, распространить статью, объясняющую действительный характер вашей заслуженной работы во имя прогресса мировой культуры и цивилизации и ваше доброе сотрудничество на культурной Ниве. Данная статья была напечатана почти во всех газетах маньчжоу включая в том числе и Харбинские. «Имея под рукой все эти данные, я счастлив быть в состоянии заверить вас, что инциденты такого рода не повторятся». И я искренне надеюсь, что вы более не будете иметь неприятности от таких дел. Надеюсь, что будущая ваша поездка окажется более приятной и полезной. Остаюсь искренне вам преданной. Подпись. С публикацией этого письма художник получает карт-бланш. Заметка в провинциальной газете приобретала характер охранной грамоты экспедиции. «Кто вы, академик Рерих?» – могли бы спросить теперь русские читатели нашей Зари. И ответ на этот вопрос знали только пирамиды в Гизе. В марте 1935 года Рериховская экспедиция, которая официально руководствовалась все теми же американскими задачами, пошла на второй заход. На этот раз она отправилась из Пекина на Калган, Чжандзя-Коу, откуда научный караван выезжает на плато Ордос и в Чахар. Изыскания длятся до сентября 1935 года. Состав сопровождающей Ререха группы существенно обновляется. Именно этот период является крайне важным для понимания военных интересов Николая и Юрия Рерихов в этой части Азии. Географически это был один из тех потенциально опасных регионов, откуда ожидалось японское вторжение в Монгольскую Народную Республику союзника СССР. Благодаря давлению Рериха, американские ботаники Макмиллан и Стефанс, раздражавшие художника, были уволены Уоллисом и отозваны в США. Теперь экспедиция обходилась без их докучливых советов. Тем более, что помимо ботанической задачи, Николай Константинович намеревался найти чудодейственное лекарство от рака. Этому вопросу еще в январе 1935 года в Пекинском ротари-клубе посвятил свое выступление Юрий Рерих. По его словам, в районах исследования произрастали целебные растения, которые в Монголии и Тибете древняя традиционная фармакопея использовала для лечения рака на ранней стадии. И именно поиск таких трав Юрий считал для себя важной задачей. Цели экспедиции модифицировались на глазах. За Николаем Рерихом и его группой продолжают пристально наблюдать сотрудники британской разведки. 26 июня 1935 года Фредерику Уильямсону, новому политическому офицеру, все в том же Сиккими, уходит следующее сообщение из летней штаб-квартиры британской администрации в Симле. В продолжении письма правительству Индии в Международный политический департамент номер D-2356-X-35 от 4 июня 1935 года мне поручено заявить, что другой русский по имени Айя Мысеев. Настоящее имя Шорохов, который является агентом РЕФ-военсовета, сопровождает профессора Николая Рериха, который уже уехал во внутреннюю Монголию. Также определенно указано, что профессор Рерих посетил советское посольство в Пекине перед тем, как отправиться в свою поездку. Скупое английское сообщение разворачивает целый веер ошеломительных обстоятельств. Моисеев Шорохов – это Афанасий Михайлович Шорохов он же Пролетарский, он же Владимир Михайлович Петров, он же Свен Эллисон. Откуда-то англичанам в 1935 году была известна его настоящая фамилия. Возможно, Шорохов попал в их поле зрения, когда служил шифровальщиком на одном из судов Балтфлота, поэтому англичане и называют его агентом Реввоенсовета особой коллегией существовавший в Красной Армии со 2 сентября 1918 года по 20 июля 1934 года. Судя по тексту, они считают, что он представляет разведупор Красной Армии. В документах Рериха экспедиционная профессия Моисеева определяется как «ботаник», составитель гербария. В его анкете наблюдается удивительная небрежность в датах, которая выдает нетвердость легенды. Ботаник записывает, что он родился в 1911 году, однако тут же в графе указывает возраст – 25 лет, при том, что дата заполнения им анкеты – 24 ноября 1934 года. В реальности по профессии Шорохов – шифровальщик и, видимо, радист. Более того, с 1933 года он сотрудник Центрального аппарата ОГПУ, конкретно спецотдела Глеба Бокия. Зная о секретной миссии Моисеева, совсем иначе читаешь запись о нем, сделанную шофером экспедиции Рериха, Харбинцем Николаем Громатчиковым. Моисеев, один из моих лучших друзей, попал в экспедицию по моей и моего отца рекомендации. Образование высшее, в совершенстве владел английским языком и стенографией. Охотник, великолепный стрелок, человек высоких моральных устоев – очень хладнокровный, храбрый, физически великолепно тренированный. И в который раз создается впечатление, что ОГПУ предпочитало не докладывать одержимому профессору обо всех своих сотрудниках, отправляющихся с его караваном, вместо этого внедряя их персонал с помощью достаточно сложных оперативных действий, манипуляций и лукавых рекомендаций. Остановимся немного на дальнейшей судьбе Моисеева-Шорохова. Известно, что в 1938 и 1939 годах он также работал в Китае начальником шифровального подразделения, обслуживавшего Красную армию, и был награжден орденом Красной звезды, возможно, даже из-за участия в экспедиции. Историк английской разведки Гордон Брук Шеффорд пишет, что в 1938 году Шорохов вернулся в Москву из китайской провинции Синьцзянь. В центральном аппарате Шорохов познакомился с коллегой по шифровальному отделу Евдокии Карцевой, которая стала его женой. После репрессий 1937 года, сокративших число профессиональных сотрудников, Шорохов пользовался личным покровительством Лаврентия Берии. Затем последовали две командировки, одна в Швецию в 1942 году, другая в Австралию в 1951 году, где в 1954 году руководитель советской резидентуры Шорохов и его жена под фамилией Петровы стали перебежчиками и источником информации для австралийских и английских спецслужб. Брук Шеффорд указывает и на высокий уровень информированности советского предателя. Петров за годы работы в Москве узнал сведения и более широкого плана. Он утверждал, например, что советская разведка заранее предупреждала о решимости маршала Тита порвать Советским Союзом, но к ней не прислушались. Он утверждал также, что видел в архиве дело об убийстве Троцкого и рассказал о его тщательной подготовке. Петров-Шорохов сообщил британской контрразведке и детали действий советской разведывательной группы «Кембриджская пятерка». Его данные вывели на неизвестных в тот момент других членов этой организации, в частности, на легендарного Кима Филби. На то, что Моисеев 1934 года и Петров 1954 года один и тот же человек, указывает специфический шрам на губе, а также другие детали, более подробно рассмотренные в криминалистической экспертизе которую вы найдете в приложении. Наличие московского шифровальщика говорит о статусе экспедиции Рериха. Предательство Шорохова никак не могло навредить Николаю Ререху, умершему в 1947 году. А вот для Юрия Ререха оно могло стать источником некоторых проблем и дополнительных подозрений со стороны вождей СССР. Но в 1935 году Наличие шифровальщика указывает на оперативную отправку информации и особую задачу группы. На это же намекает и особый дневник Юрия Рериха, где он фиксирует трафик Квантунской армии и оборонительные сооружения, встречаемые по пути. Вот небольшой отрывок из этого документа. 31 марта. Дорожная застава Харук-Суму. Выехали на Калганский тракт, двумя милями западнее Улан-Нурской заставы. Возле Улан-Нура встретили два японских автомобиля, ехавшие из Далон Нура. 2 апреля. Значительные перемены у местных монголов. Рост милитаризма. 9 апреля. Князь Ван ожидал приезда губернатора Калгана, генерала Сунчи-Ина, который, по слухам, находится в пути с 800 солдатами. 12 апреля. 11 через Хатан-Суму проехало два японских грузовика по направлению в ставку. 13 апреля. Вечером пришло известие, что Калганский генерал-губернатор вернулся в Калган, простояв в ставке неполный день. Всего с ним шло 11 машин, из них 6 грузовых с солдатами конвоя. В целом же укажу на другое совпадение. В 1934-1935 годах Экспедиция Рериха скрупулезно исследовала будущие поля Халкингола. Возможно, это и помогло Георгию Жукову и частям Красной Армии и армии МНР нанести японским агрессорам весомый удар. Тут нет особых прозрений, ведь кусок территории Монгольской Народной Республики на востоке вдается клином в территорию нынешнего Китая. Но в 1934 году Клин разделял лежавшую севернее территорию Манчжоу-го и лежавшую южнее территорию другого марионеточного государства, созданного японцами – Мэнцзян. Именно в район Хайлара, севернее выступа, экспедиция Рериха выезжала в первый раз в 1934 году для исследований, а второй – в 1935 году на плато Ордос Мэнцзян. Это южнее. Обе территории – это варианты позиций для атаки Квантунской армии по территории МНР, как с севера, так и с юга. В 1939 году японцы предпочли ударить с севера в районе небольшой реки Холхенгол. Тем временем в Нью-Йорке над Рериховскими вотчинами начали собираться тучи. Какие-то осложнения русский индиана наверняка предвидел, ведь если бы... В 1936 году он, как изначально с ним договаривались Чечерин, Луначарский и Бокий, уехал в СССР, это привело бы к грандиозному скандалу в Штатах. Не стоило забывать об огромном вкладе, который внесли в его миссию американские меценаты, в первую очередь Луис Хорш. Американец с самого начала, то есть с 1925 года, был в курсе Рериховского плана вернуться в Россию. Он говорил об этом в 1938 году во время судебного процесса против Рериха, упоминая, что даже первая экспедиция рассматривалась художником как способ добраться до Москвы несколько окольным путем. Помимо идеологических расхождений, Хорш имел и вполне меркантильные причины для того, чтобы полностью вернуть контроль над дорожающей недвижимостью в Нью-Йорке. Возможно, имело место разочарование в чревовещаниях пифии, а вслед за ним и разочарование в самом гуру. Разрыв брокера с Рерихом стал неизбежен. Итак, пока рэрих спасал американскую экологию и посевную, собирая гербарии в Маньчжурии, весной 1935 года Хорш обратился в суд, чтобы получить контроль над музеем Рериха. В этот момент он оставался в хороших отношениях с Генри Уоррисом, Тот даже ввел его в администрацию Рузвельта. Уоллис был важной фигурой. В конфликте вокруг музея он мог сыграть серьезную роль. Лихтманы и Фрэнсис Грант, оставшиеся верными Рериху, пытались привлечь его на свою сторону, как арбитра, способного решить исход дела на высоком уровне. Но Уоллес решил пойти на разрыв с учителем. Причин отрезвления было много и они были связаны с его карьерой, которая начала страдать от экстравагантности Рериха. Поводом для расстройства стало хвалебное отношение Рэриха к японским оккупационным властям в Маньчжурии, которое не осталось незамеченным. Другая проблема возникла из-за того, что, как глава экспедиции, Рерих вел себя слишком независимо, конфликтуя с американскими ботаниками, которые досрочно покинули его научный караван, И доложили на родине о проблемах с миссией, чей бюджет вообще-то был одобрен Конгрессом. Вероятно, поэтому Уоллис и сообщил Елене Рерих, оставшейся в кулу, что более не желает никакой прямой или косвенной связи с семьей пророчицы. Пользуясь элементом внезапности и поддержкой переметнувшегося высокого покровителя, хорш выгнал обитателей музея Рериха из башни Мастер-билдинг, а картины художника поместил в хранилище. Он также подал в суд на Николая Константиновича, чтобы взыскать с него около 200 тысяч долларов в старых векселях 1920-х годов. Обвинения против Рериха были обширны. Обороняющийся решил ответить на них из своего гималайского убежища, куда уже успел вернуться после окончания ботанической экспедиции. Не решившись покинуть Индию во избежание новых проблем с въездом, Рерих письменно обращался к инстанции, откуда на него обрушилась мощная атака. Начальнику налоговой службы. Министерство финансов. Вашингтон. Округ Колумбия. США. Уважаемый сэр, отвечая на копию вашего письма от 2 числа прошлого месяца, полученного с почтой этой недели, я должен констатировать, что суммы, указанные в вашем заявлении, представляют собой средства американской центрально-азиатской экспедиции Рериха, главой которой я являлся и которая была организована американским институтом и финансировалась американским капиталом, каковы средства были потрачены исключительно на экспедицию. Я не получал ни личной прибыли, ни зарплаты из этих средств экспедиции. Если какие-либо суммы были теперь показаны вам как мой личный доход, то это недостоверные сведения. Я передал дело в руки моих адвокатов». Пытаясь найти яркие доводы в свою защиту, Рерих прибегает к сравнениям из недавней истории американских экспедиций. Он писал, «Ситуация была бы в некотором роде аналогичной, если бы адмирал Берт через 9 лет после завершения своей антарктической экспедиции попросил участников экспедиции вернуть свои деньги под предлогом того, что их вклад в действительности следует рассматривать как заем». Ричард Берт, 1888 1957 годы. Адмирал, американский военно-морской летчик и полярный исследователь, руководитель четырех экспедиций в Арктике и Антарктике. Или же можно рассмотреть случай Роя Чепмена Эндрюса, который после завершения своей Центрально-Азиатской экспедиции узнал бы от Музея естественной истории, что в конечном итоге все несколько сотен тысяч долларов, потраченные на экспедицию, следует рассматривать как частную покупку у него яиц динозавров, и поэтому эта сумма облагалась бы налогом. Рой Чепмин Эндрюс, 1884-1960. Американский натуралист, палеонтолог, агент американской военно-морской разведки. Руководитель множества экспедиций в Арктике и Центральной Азии. Несмотря на яркость и образность Рериховской аргументации, Положение дел художников США ухудшалось. Судебный процесс грозил серьезными потерями. В 1936 году налоговое управление США обвиняет Николая Константиновича уже и в том, что он не подал налоговую декларацию за 1926 и 1927 годы. Рерих также подозревается и в налоговом мошенничестве – поскольку в 1934 году, получая зарплату от Департамента сельского хозяйства, вообще не сообщал о каких-либо доходах. Николаю Константиновичу правительством выставляется счет в размере 48 758 долларов 50 центов в качестве возврата налогов, причитающихся с продажи русского искусства в Америке. Это прежде всего гималайские картины, купленные Хоршем для музея Рериха. Художник проигрывает дело. Судебный процесс и цели сторон в тяжбе вызывают много вопросов, но для нашего повествования этот конфликт важен только тем, что Луис Хорш и Генри Уолис становятся врагами Рерихов. Гуру расценил такой маневр министра как открытое предательство и не простил его. Он думал теперь лишь о том, как нанести Уолису серьезный ответный удар». Вернемся еще к одному невероятному персонажу нашей истории. Авшен Арзунов, репрессированный, выселенный и исчезнувший в степях под Сталинградом, как мы помним, затем материализовался в благословенной Индии в 1930 году. Уже, как уважаемые ученые, хорошо известный здесь лама Лапсанг Доржи мингиюр С 1931 по 1935 год Он работал в качестве сотрудника Института Урусвати, специфического Рериховского учреждения. Экзотическое название это научное заведение получило от эзотерического имени Елены Ивановны. Институт должен был обобщить результаты экспедиции в самых разных областях – от археологии, филологии и антропологии до ботаники, зоологии и метеорологии – Одним из важных направлений института стали изучение восточных снадобий и поиск лекарства от рака. Откуда у Рериха интерес к восточным фармакопеям? Скорее всего, мысль о подобном направлении исследований исходила от доктора Рябинина. Врач был поклонником восточных методов и даже называл себя учеником доктора Петра Бадмаева, известного петербургского врача и близкого друга Григория Распутина. Бадмаев изначально бурят Жамсаран. Приняв православие, удостоился чести стать крестником Александра Третьего. В Петербурге он успешно практиковал тибетскую медицину, хорошо разбирался в восточной фармакопии. Среди документов Юрия Рериха есть и краткая прижизненная биография доктора. Петр Александрович Бадмаев изучает тибетскую медицину под руководством своего брата Александра Александровича Бадмаева и бурятских медицинских лам, и стал хорошо известен как Практикующий врач. Александр Сультим Александрович Бадмаев, 1826-1873. Бурят, лама, затем практикующий лекарь и учитель монгольского языка в Петербурге. Один из основоположников практики тибетской медицины в России. Во время учебы в университете Александр Александрович Бадмаев посещал лекции в медицинской академии в Санкт-Петербурге. Знание монгольского и тибетского языков позволило Бадмаеву перевести на русский язык основной учебник медицинская наука Гют Джи. Основной атлас тибетской медицины, в которой он попытался сравнить тибетскую медицинскую науку с западной медициной. Бадмаев был известен как практикующий врач в Санкт-Петербурге. В 1875 году его амбулатории в Санкт-Петербурге посетили 163 пациента. В 1897 году его посетили 10 844 пациента. Петр Александрович Бадмаев скончался в заключении в Чесменском лагере в 1920 году. Однако, несмотря на негативное отношение части большевистского руководства к практике тибетской медицины, в СССР этот метод лечения продолжал практиковать его племянник Николай Николаевич Бадмаев. Причина его успеха заключалась в том, что в восточную фармакопею верил его пациент Максим Горький, а его мнение не обсуждалось. Николай Николаевич лечил и невестку Горького, Надежду Алексеевну, и главу НКВД Генриха Егоду, который часто бывал в доме писателя. Авшен Арзунов, ныне лама Лапсанг Доржи Менгиюр, кажется, долго не мог сидеть на одном месте. В январе 1935 года, в тот самый момент, когда Николай и Юрий Рерихи путешествовали по степям Китая, этот человек с несколькими личностями решил покинуть благословенную долину Кулу и распроститься с Рериховским домом в Нагаре. Его отъезд поставил под угрозу труд Юрия Рериха, находившийся в работе. Тибетско-санскритско-английский словарь юр решил доработать лексикон самостоятельно, хотя изначально и делал его совместно с Юрием. Лама рассчитывал издать его в Калькутте, где в местном университете надеялся получить пост инструктора по тибетскому языку. Узнав об этом поступке, Николай Константинович сокрушался. Перечитывали письмо Елены Ивановны. Отметили все сообщенное Светиком. Святослав Рерих. Неужели у ламы Юра могла зародиться идея сделать свой словарь благодаря оплаченной ему работе институтом Урусвати. Хорошо, что это предположение открылось и все вправилось на место. Взятые им книги, кажется, принадлежали институту. Впрочем, вероятно, он считается в долгосрочном отпуску, и тогда многие соображения облегчаются. Однако Юрий не видел повода для беспокойства. Казус со словарем немного неожидан. Конечно, многого он один сделать не сможет. В предисловии к вышедшему в СССР варианту словаря Юрия Николаевича сообщается «Работа над рукописью была завершена автором в 1932-1933 годах, но в то время издана не была». А основу рукописи Юрия Рериха составляет лексика тибетско-английского словаря Даса. Мингиюр Сообщил позднее Елене Рерих, что самостоятельно он начал работать над словарем в марте 1935 года. Наверное, для него это тоже было делом жизни. Его навыки в тибетском языке были неоспоримы, а практика превышала любые знания Юрия. С другой стороны, возможно, личина Юра восторжествовала над личностью разведчика Авше Нарзунова. Он ведь был не только конспиративным фотографом и советским агентом 007. Он должен был завершить свой жизненный путь так же, как и его коллега в области филологии Сарат Чандра Дас, тибетско-английским словарем. Две личности – это удобно. В образе Ламы Авше мог себе позволить совершенно другие характер, стратегии и цели. Научные достижения Мингиюра в итоге отчасти сравнимы с лаврами ученого и разведчика Гамбажаба Цибикова. А вот Авше Нарзунов – на фоне академических достижений Цыбикова, всегда блек. Но это если не знать, что речь идет об одном и том же человеке. Чем в действительности занимался в Дарджилинге и Калькутте этот загадочный обладатель множества личин? Допустимо тем же, что и раньше – разведкой и добыванием тайн британской администрации Индии. А может быть, он уже ощущал себя пенсионером – и курортный дар Дарджилинг как нельзя лучше подходил для его долгой хвори. Причина для спешки у Мингиюра имелась – прогрессирующий артрит. Он мог работать не более трех часов. Когда в 1938 году тибетско-английский словарь уже был сверстан, мингиюр скончался. Точная дата нам неизвестна. На обложке издания было указано «Лама Лапсанг мингиюр Дорже» покойный глава правительственной высшей школы в Дарджилинге, тибетский инструктор Калькуттского университета. Где находятся останки юра Нарзунова? Это установить не удалось. Скорее всего, его тело было кремировано и прах развеян. Экспедиция за злаками завершилась не в Китае. Из Шанхая отец и сын Рерихи отплыли в Калькутту, а в Индии, едва вернувшись в долину Кулу, Юрий и Николай совершают еще один бросок, на этот раз в высокогорную индийскую долину Спити, где собираются продолжить собирать систематический гербарий. Все профессиональные ботаники к этому моменту покинули их. Но дело ведь не только в хлебных злаках. Они по-прежнему ищут лекарства от рака. Долина Спити расположена на высоте 5200 метров над уровнем моря. Пустынные голые склоны Гималаев создают здесь невероятно глубокие ущелья, а сама атмосфера кажется враждебной всему живому. Однако и тут живут тибетцы, пасут стада яков на горных плато. Здесь жизнь цепляется за каждый кусочек почвы, за каждую расщелину. Путешествуя тут в середине двухтысячных, я был восхищен этим грандиозным пространством и опасными серпантинами, с которых, казалось, легко можно было соскользнуть в пропасть. Именно тут расположен монастырь Ки-Гомпа. Это средневековый замок на горе, возвышающийся над дорогой. Рерихи неизбежно должны были его проезжать. Эта древняя обитель видела много путников и путешественников. Наверное, здесь стоило бы остановиться, осмотреть величественную постройку и подумать о финале Большого пути на восток который вел не только к историческим камням, но и к злакам, спасительным для человечества и для СССР. Нашли ли Рерихи, наконец ту заветную траву? Собрали ли свой американский гербарий? На их пути возникли большие проблемы, и даже погруженная в вечный покой долина Спити не могла их спасти от неизбежных потрясений. Тем более, что из Америки пришло указание о прекращении финансирования. Экспедиции.